Он стащил с себя толстую черную куртку и бросил ее к ногам Гарри, под ней теплее будет. А если она сама по себе шевелиться начнет, ты внимания не обращай, я там вроде в одном кармане пару мышей забыл, а в каком не помню.